Глава 7. Рабочие разговоры. Я подошел к фамилии Виноградовой, которые при моем появлении сразу прервали беседу. Женщина обернулась, и на мгновение на ее лице проступило беспокойство. «Все в порядке?» — спросила она. «Ты как?» — я криво улыбнулся. «Все хорошо. А тот мальчик так к нам и не подойдет?» Беззаботно осведомилась призрачная дама, кивнув в сторону кустов, за которыми прятался Толик. — Да говорю же, он нас испугался, — пробасил Фома. — Наверное, все потому, что я ему махнул рукой. Но только Любовь Федорн сказал, что это неприлично. — Не стоит ставить в неловкое положение слуг хозяйки, — назидательно заявила наша соседка и добавила. — В конце концов, мы в гостях. И если бы кто-то пожелал, то вполне мог к нам подойти. Раз не подошли, значит, так тому и быть. — Он просто не хотел вас смущать, — сказал я, и по хитрому взгляду Виноградовой понял, что она распознала мою ложь. «Но, пожалуй, нам пора возвращаться домой». «В гостях хорошо, а дом все же лучше», — пробасил Фома, поднимаясь на ноги. Забывшись, он подал руку своей спутнице. «Спасибо». Она улыбнулась и взмыл над скамьей, поправляя подол платья, которое навсегда останется идеальным. «Как вы провели время?» — осведомился я, чтобы отвлечься. «Прекрасно. Мы прогулялись до пруда и вернулись в беседку». Фома кивнул и добавил. Надо бы сообщить Софье Яковлевне, что пирожки знатные. Все хороши. Мне пришлось попробовать каждый, чтобы в этом убедиться. «Спасибо за старание». Я кивнул и помог собрать со стола приборы, чтобы сложить в корзинку. «Ты не скучаешь по этому саду?» Поинтересовалась Виноградова, старательно вышагивая рядом со мной. «Не настолько, чтобы бросать наш дом». Этот ответ удовлетворил женщину, и она довольно усмехнулась, но все же призналась. Я вспомнила наше с тобой знакомство и теперь понимаю, насколько смешно выглядели мои попытки тебя напугать. Ты вырос среди призраков. Вы старались, ответил я, и к вашей чести вам удалось напугать некоторых местных духов, а это дорогого стоит. Может, им просто любопытно, с кем вы прибыли в дом своей родственницы, предположила Виноградова, но мне показалось, что она смутилась. Вероятно, так и есть. Все же в этот дом духов приводит только Софья Яковлевна. Дворной пример заразителен, пожала плечами призрачная дама. Бабушка встретила нас на веранде и вежливо поинтересовалась, как отдохнули гости. Те уверили, что всем довольны и попрощались, чтобы направиться к стоянке, где их ждал автомобиль. «Надеюсь, у нас будет время, чтобы поболтать по-приятельски», напоследок заметила княгиня, обратившись к зардевшейся любовью Федоровне. «Буду рада», — с улыбкой ответила Виноградова. «Спасибо за гостеприимство». Как только мы остались одни, княгиня взволнованно спросила. «Ты встретил отца?» Он направился в склеп, и я лишь потом догадалась, что ты, скорее всего, тоже там. Мы оба знали, что она лукавит. Конечно, Чехова понимала, что Филипп Петрович найдет меня у гроба матери. «Все в порядке», — ответил я и слабо улыбнулся. «Мы оба живы». «Ты уверен, что сможешь биться с ним плечом к плечу, если понадобится?» Считаю, что без этого не обойдется», — нахмурился я. Софья Яковлевна вдруг показалась мне незнакомой. Ее лицо заострилось, губы поджались, а между бровей залегла глубокая складка. «Я живу долго, Павел, и многое повидала. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы тебе не пришлось испытать ничего из того, что перепало на мою долю, я бы многое отдала, чтобы ты не был собой, чтобы тебе подчинился огонь, а не смерть. Насколько бы ты стал счастливее, мой мальчик?» «Я так не думаю», — уверенно возразил я подойдя к бабушке, взял ее за плечи. «Я не хочу ничего менять, и никогда бы не выбрал себе другой судьбы. Чтобы тебе не пришлось пройти, ты осталась человеком, которым я восхищаюсь. И если мне доведется стать хоть немного похожим на тебя, то я проживу жизнь некроманта не зря. К тому же, если слухи о нас правдивы, и после смерти мы возвращаемся...» «Не проверяй это подольше, дорогой». Она тряхнула головой, словно попыталась отогнать дурные воспоминания. «Обещай мне, что ты не станешь рисковать жизнью». «Клятву приносить не буду. Я после предыдущей еще не отошел», — усмехнулся я и обнял женщину. Она прильнула ко мне и позволила себе едва слышно всхлипнуть. «Будь сильным, Паша, и мы справимся со всем, что нас ждет». «Как скажешь», — согласился я, слегка коснувшись ее виска губами. «Я тебя не подведу». «У тебя не получится», — глухо произнесла она и мягко выбралась из моих объятий. Ты помнишь мне платье. Ты выглядишь потрясающе. И даже складки на подоле не изменят этого факта. льстец фыркнул княгиня, но ее улыбка говорила, что она довольна. У тебя есть мысль, какой подарок ты преподнесешь императору? Что? Опешил я. Да, принято ехать в гости не с пустыми руками. Обычно ему дарят что-то неприлично дорогое. Но от особенных гостей он ждет особых презентов. Если для тебя это сложно... «Нет, я придумаю что-нибудь остроумное», — ответил я небрежно. «Не переусердствуй», — предупредила меня княгиня. «Помни, перемешать, но не взбалтывать». «Что это значит?» — не понял я. «Играть с сильными мира сего надо осторожно, чтобы ненароком не оказаться проигравшим». «Я тебя услышал». «Но понял ли?» — настойчиво переспросила она. Я кивнул. «Да, понял». Я уже направился в сторону парковки, как вдруг остановился и вновь повернулся к бабушке, не сводившись с меня напряженного взгляда. «Подскажи, кого боятся призраки?» «Злых некромантов», — ответила она, не задумываясь. Я кивнул и пошел прочь, подумав про себя, что Виноградова точно не была некромантом. Домой мы прибыли уже вечером, и всю дорогу я слушал рассказы Виноградовой о том, как же ей понравилась прогулка. Она восхищалась цветом зелени, подстриженными кустами, пением птиц и прочим, и прочим, и прочим. Было заметно, что за долгие годы изоляции она соскучилась по внешнему миру и совершенно забыла о своих недавних переживаниях и сомнениях. Правда, ближе к концу поездки призрачная женщина говорила все меньше. И я заметил, что Любовь Федоровна устала. И едва машина свернула в арку, призрак, не дожидаясь остановки, просочилась сквозь дверь авто. Виноградова пересекла двор и исчезла в доме. «Прибыль, вашество!» – пробасил Фома, останавливая победу у крыльца. «Спасибо». Войдя в дом, я сразу прошел в приемную, сел в кресло и взглянул на пустой стол, за которым раньше сидела Нечаева. После того, как я получил письмо о разбирательстве, прием пришлось приостановить до вынесения комиссии решения. Поэтому Арина Родионовна ушла в отпуск с сохранением заработной платы. Но секретарь все равно часто заезжала в гости. Жаль только, гостить у нее выходило обычно недолго. Мне было приятно ее обществу, которое хоть ненадолго, но все же могло вытащить меня из болота хандры. Однако в последние дни у Арины Родионовны были какие-то личные дела, про которые она не могла мне рассказать. Она лишь изредка звонила, дописала короткие сообщения. И от этого мне было как-то не по себе. Пришлось признать, что я не просто привык к Нечаевой, а привязался к ней, несмотря на свои принципы. Я вздохнул и устало прикрыл глаза, пытаясь привести мысли в порядок и выбросить из головы Арину Родионовну. Предстоял тяжелый выезд на природу, который мог закончиться весьма скверно. Но надолго остаться в одиночестве у меня не вышло. Зазвонил телефон. На экране высветилось имя Регины, и я вдруг осознал, что все эти дни думать о ней забыл. Девушка совсем не давала о себе знать, и я был только этому рад, как оказалось. Игнорировать ее было бы нелепо и глупо. Все же Регина ничего плохого мне не сделала, не считая того, что приходила во снах. Но не думаю, что это ее вина. Скорее всего, дело было во мне. Потому я принял вызов и услышал приятный голос, который, как и всегда, подействовал на меня магически. «Добрый вечер, княжич. Я не помешала?» «Здравствуйте, Регина». «Нет, не помешали. Я вернулся с семейного обеда и как раз перевариваю его». «Еду или разговоры?» спросила она со смешком и тут же пояснила. Насколько я знаю, семейные обеды устраивают не для того, чтобы есть. Они ведь созданы, чтобы напомнить друг другу об обязательствах или о наследстве. «Ни того, ни другого мы сегодня не обсуждали», — легко соврал я. «Просто моя бабушка решила, что нам пора увидеться». «Только не говорите, что она надумала вас женить», — с притворным ужасом воскликнула девушка. К счастью, она решила не вмешиваться в мою жизнь и дать мне возможность не связывать себя узами брака, пока я сам не посчитаю, что пришло то самое время. Удивительно, в голосе девушки скользнуло что-то напоминающее недоверие. Обычно молодых наследников родов стараются как можно быстрее определить к другим наследникам. В моей семье все немного не так, как принято у других людей. Моя фраза вызвала у девушки ступор, и она какое-то время молчала, а потом спросила. «Я была в отъезде». И вскоре вновь уезжаю, чтобы давать частное выступление. Сегодня я свободна и могла бы приехать. Я сделал паузу, чтобы не обидеть певицу. Говорить ей нет по телефону, было бы слишком пошло. Потому я вздохнул и медленно пояснил. У меня дела, и в ближайшие дни я буду весьма занят, к сожалению. Могу ли я пригласить тебя куда-то после того, как освобожусь? «Ты можешь все», — лаконично ответила девушка, заставив меня закашляться. «Я позвоню». «Буду ждать. И еще, Павел Филиппович, берегите себя. Вы мне должны желание». «Прошу», — ответил я, и после этого в динамике раздались короткие гудки. В дверь приемной постучали, я с неохотой потер переносицу. Признаться, я думал, что дверь откроет Виноградова, но призрачная дама не спешила появляться. Стук повторился, я вздохнул. Ну и черт с ним, вряд ли на крыльце стоит курьер, который принес какую-нибудь хорошую новость. В кармане зазвонил телефон, и я с неохотой вынул аппарат. Звонил Иванов, и я с легким раздражением нажал на кнопку приема. У аппарата. «Павел Филиппович, вы дома?» – послышался в динамике голос жандарма. «Не могли бы вы открыть дверь?» «Так это вы стоите на пороге?» «И вы меня открываете!» – недовольно заметил Иванов. «Да, сейчас». Я хотел было встать с кресла, чтобы открыть гостю дверь, как в жилом крыле мелькнула тень порогу вышел Фома, осторожно отодвинул край занавески и выглянул в окно, чтобы посмотреть, кто прибыл в гости. А затем вопросительно обернулся ко мне, и я кивнул. «Все нормально, открывай». Слуга отпер дверь, посторонился, пропуская жандарма, и тот вошел в приемную. Он бегал, осмотрел помещение, словно ожидал тут увидеть кого-то, кто мешал мне впустить его в дом, а затем направился в мою сторону. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — приветствовал он, поравнявшись со мной. «Добрый». — ответил я, встав с кресла и пожимая протянутую руку. «Чаю — Чаю? — уточнил я. Но Иванов покачал головой. — Нет, спасибо, я прибыл к вам по делу. Я с интересом взглянул на гостя, ожидая продолжения. — Мне нужно забрать у вас тот амулет искупителя. Вы стали верующим, — удивился я. — И в храм теперь будете ходить по выходным? — Пожалуй, я составлю вам компанию. — И зачем же? Если от меня потянет дымом, вы мне поможете, тем самым спасете репутацию почти святого некроманта. «Боюсь, что вы начнете сиять нимбом», – проворчал Дмитрий, – «но мне нужен кулон, к которому привязан этот чума». «А, да», – рассеянно ответил я, – «делу против Самохвалова дали ход?» «Да, и боюсь, что обвинение будет строиться только на показаниях свидетеля, потому что Самохвалов упорно отказывается от показаний». Если бы не ваш призрак, то и думать бы не стоило о том, чтобы вязать ему это дело». «Хорошо». Я прошел в кабинет, вынул из ящика стола потускневший от времени амулет и передал его Иванову. «Держите». Жандарм с опаской взял предмет, повертел его в руке, рассматривая. «Он не холодный?» «Призрак, скорее всего, во дворе», — предположил я. «Скорее всего? Вы не следите за ним?» «И как вы себе-то это — хмыкнул я. — Я даже не знаю, как это работает, — признался Дмитрий осторожно убрал амулет в карман. — Благодарю, Павел Филиппович, — произнес он. — У меня будет к вам еще одна просьба. — Слушаю. — Мне нужно будет написать ходатайство на вызов вас на допрос и в суд во время процесса, как эксперта по работе с призраками. У жандармерии Империи нет опыта по работе с такими свидетелями. — Ну, если это нужно, то я не против, — ответил я. На лице Иванова проступила довольно улыбка. — Благодарю вас, мастер Чехов. «Прежде чем вы уйдете, мне нужно поговорить с чумой», — произнес я. «Дать ему пару наставлений, чтобы беспокойный призрак не хулиганил в хранилище улик». При упоминании о хулиганищем призраке Иванов едва заметно побледнел, и я поспешно добавил. «Все будет хорошо», — заверил я жандарма. «Такое ощущение, будто это единственный призрак, который будет жить в вашем отделе. Право слово?» Лицо жандарма побледнело еще сильнее. «А их там много?» — слегка заикаясь, спросил он. Я ведь думал, что вы шутите, пытаетесь меня попугивать. Нет, это не так, я улыбнулся. В отделениях жандармерии, острогах и на каторгах всегда хватает темной, отрицательной энергии. Насилие, психологическое давление, издевательство и злоба задержанных будут притягивать духов. Про подозреваемых, с которыми переусердствовали при допросе и которые пополнили ряды местных озлобленных призраков, я говорить не стал. Но мне показалось, что жандарм сам прекрасно все понял. И как быть? — глупо уточнил он. — Позвать жреца-синодника, чтобы он осветил помещение, посоветовал я, но это поможет ненадолго. — Спасибо за совет, Павел Филиппович. — Не за что. Идемте. Я пересек приемную и вышел во двор. Прошел к машине, у которой дежурили Ярослав и Чума. И они играли в карты на капоте победы. Замечив меня, культист отвлекся от игры и произнес. — Приветствую, мастер. — Добрейшую вечерочка, с ухмылкой добавил Чума. Я щелчком пальцев призвал тотем и напитал обоих призраков силой, заставив их проявиться в материальном мире, а затем обратился к Чуме. «У нас был уговор. Ты помогаешь мне с делом Самохвалова, а я помогу тебе отомстить». Чума кивнул. Было такое?» «Так вот», — продолжил я, — «благодаря твоим показаниям в суде дело Антона Ниловича Самохвалова дали ход». Лицо призрака исказила жуткая улыбка. «Это ли не прекрасно?» Зло прошипел он. Но для того, чтобы дело не закрыли за недостатком улит, тебе нужно будет дать показания на следствии и на судебном процессе. Ну, второй раз уже не так страшно, мастер-некромант, сделаю. И до момента вынесения приговора тебе нужно будет жить в отделении жандармерии, добавил я. Призрак только равнодушно пожал плечами. Ну, теперь-то меня маленько сложнее будет удержать за решеткой, так что почему бы не посмотреть, как теперь жандармы работают? На лице чумы на мгновение поступило мечтательное выражение. «Но «Ну, если ты будешь там плохо себя вести, — продолжил я, — и на тебя начнут жаловаться, мне придется приехать в отделение для беседы, так что не хулигань». Я погрозил призраку пальцем, и мечтательное выражение тут же исчезло с его лица. «Понял, понял, мастер», — поспешно произнес он и поднял руки, демонстрируя открытые ладони. «Не хулиганить». Я кивнул и обернулся к стоявшему рядом жандарму. «Вот и хорошо. Ну все». Профилактическая беседа проведена. «Спасибо, Павел Филиппович», – растерян произнес жандарм и неуверенно обратился к чуме. «Ну, идем, что ли?» «Как скажете, мастер-начальник», – покорно согласился призрак. Иванов развернулся и направился к машине. Тимур Востров последовал за ним, сложив руки за спиной на манера арестанта. Я же вздохнул отменил тотем. И уходивший со двора призрак медленно истаял в воздухе.